Владимир Поселягин, сеятель, читает Макс Радман Очнулся я от озноба, бившего все тело. Дело привычное, после уколов реакция на штаммы вирусов. Почти сразу скрипнула дверь, открываясь, и в камеру вошли трое: двое охранников и лаборант. Последний взял кровь, измерил температуру, записал что-то в принесенный журнал и удалился, забрав все приборы и аппаратуру, укатив их на столике перед собой. Кстати, когда я тут загибался в своем родном теле, ко мне заходили трое охранников. Я считался буйным после того, как одному лаборанту порвал гортань и того не откачали. Тут двое, но это тоже для подростка много. Одного обычно хватает. Если что, лаборанты помогут. Они все парни крепкие, как на подбор. Может, действительно подбирают. Значит, паренек, в тело которого я попал, тоже был не подарок. Проверил память. Так и есть. Одному охраннику ударом ноги колено выбил. Неплохо, рад за него, но для побега это как раз плохо, может осложнить его. С двумя я еще справлюсь, даже в таком теле. С тремя уверенности уже нет. Когда принесли ужин, судя по каше с рыбой, сейчас ужин. Я поел, чай выпил, бросив пластиковую одноразовую посуду через подвальное окошко в мусорный мешок, который держал охранник. После этого умылся под умывальником. Тут все монументальное, не оторвешь, И стал изучать себя. Зеркал в камерах не было, так что больше на ощупь. Что ж, опыт у меня немалый, тем более что когда жил с Май моей вьетнамской принцессой, закончил в Аргентине медицинский университет, получив профессию полевого хирурга, и при этом я был офицером запаса. Не раз приходилось свои навыки использовать, пока мы работали вдали от цивилизации. Так вот, что я скажу изучая себя. Мне не больше 15 лет. Телосложение стройное, худощавое, может быть даже слишком. Думаю, что это от недоедания. Возможно, парнишка из неблагополучных бродяга. Только вот зубы все на месте, и похоже, над ними работал опытный стоматолог, что не подтверждает мою версию. Никаких отметин я не нашел, разве что от местной исследовательской аппаратуры и уколов. Ни шрамов, ни ожогов. Волосы светлые, я вырвал клоп. На ощупь лицо правильное. В общем, зеркало нужно, но у меня точно славянская внешность. Одет я был в специальный синий медицинский костюм для пациентов. Бирок или чего-то подобного не было. Костюм слегка не по размеру, великоват, но не страшно. Кроме синего костюма только тапочки. Даже белья не дали сволочи. В принципе, тело мне досталось крепкое, мускулы чувствовались. Думаю, парнишка не так давно активно спортом занимался. И судя по накачанным мышцам, он троеборец или просто бегун. Хотя верх тоже неплохо подготовлен, не только ноги. Азноб уже прошел, хотя температура держалась. По этой причине я решил пока полежать. После ужина в сон тянуло. Поэтому улегся на койке, она к стене намертво прикреплена была, и завернувшись в одеяло, уснул. Я помню про побег, но не время пока. Несмотря на то, что я тут в родном теле провел четыре года, про лабораторию я практически ничего не знал. Знал лишь свою камеру, блок содержания, два коридора и исследовательский корпус, куда меня пристегнутого к каталке возили охранники. Это все. О том, где я нахожусь, лишь догадывался. Радио, которое мельком слышал, говорило на литовском. значит, в Литве. Меня даже привезли сюда в бессознательном виде. Съел обед в тюрьме, уснул, очнулся в камере у этих безумных ученых. Вот такая история. Следующую неделю я готовился, занимался в камере, качался, давал проводить замеры. Я знал, что в течение двух недель после ввода штамма меня будут только изучать не более. Причем штамм не опасный, раз все без защитных костюмов были. Вот когда я находился в родном теле, мне два года кололи самые опасные штаммы. только в костюмах заходили. Да и камера была оборудована с вытяжкой и всем необходимым. А тут обычная комната. Ничего, привык. Кормят хорошо, но из-за занятий все быстро пролетало, Не в мясо шло. Так что как был худощавым, так и остался. А пока я готовился к побегу, размышлял. Охранников взять можно, не проблема, как я думал раньше. Вот только вооружены те электрошокерами да дубинками, ничего огнестрельного и опасного. Однако я надеялся, что у меня будет повторный шанс. И если в первый раз не получится, то с его опытом продвинусь дальше, пока не вырвусь на свободу. Да не просто убегу, а освобожу всех пленников и подопытных, включая местного Федора. Тому, конечно, уже девяносто, но я имел право называть его по имени, несмотря на возраст. Сидя на койке, как раз обед прошел час назад всего, я расслышал шаги из-за двери. Они эхом доносились. Это точно ко мне. Время я чувствую отлично. А через час придут к несчастному в соседней камере. попеску, что иногда доносился, похоже, что это женщина или девушка, а может и ребенок. Я пока готовился, пытался вступить в контакт с соседями, На голос примчались охранники. После нескольких ударов тока шуметь как-то расхотелось, так что перестукивались. Сосед справа отвечает: "А вот женщина слива нет, или все же там ребенок? Скрипнула открывшаяся дверь, вырывая меня из размышлений. И вошедшие охранники зафиксировали меня на койке, не пристёгивали хотя с буйными именно так поступали явно не ожидали опасности от подростка один стал в голове другой в ногах а койки подкатили столик со всем необходимым Все это было рутиной это я давно заметил даже охранники были расслаблены не то что лаборант поэтому когда я схватил лежавший на столике зажим к сожалению кроме него вблизи ничего не было метнул в того что стоял в ногах это стало полной неожиданностью хотя лаборанты охранников в голове отреагировали с похвальной быстротой Но я все же оказался быстрее. Пока тот, что в ногах оседал, острый конец зажима вошел ему в глаз и, похоже, достал до мозга, я перекавыркнулся через голову и ударами обеих ног ударил по подбородку у второго охранника. Хотя тот успел схватить мои руки, но удары ногами пропустил и отлетел к стене, сползая в бессознательном состоянии. Однако оставался лаборант. Тот прыгнул на меня, набирая воздуха в легкие. У них по инструкции в случае внештатной ситуации нужно сразу орать: чтобы на шум помощь подоспела. Однако я и не пытался уйти от него. Наоборот, принял его на колени, которые успел поджать после удара, так что тот рухнул на них. Чую, пару ребер он сломал. Видимо, прыгнув, он хотел спеленать мне руки, удержав своим тяжелым телом и поорать, вызывая на помощь. Но я этого ожидал. Однако, несмотря на повреждения, замысел свой он исполнил и руки схватил, разведя их на ширину плеч, и навалился на меня, не вздохнуть не охнуть, еще и с поджатыми ногами оказался зафиксирован. Но пока хрипел, пытаясь отдышаться, чтобы заорать, я начал распрямлять ноги, дергая руки, и неожиданно освободил одну. Тот пытался снова ее схватить, однако я ударил костяшками кулака ему в висок, вырубил. Ногой оттолкнул столик, он откатился, а я с некоторым трудом сбросил тушу лаборанта с себя и отдышался. Адреналин так и пер. сердце готово вот-вот выскочить из груди. Костюм насквозь мокрый от пота. Но всё же медлить я не стал. Времени, чтобы прийти в себя, выделил пять секунд и, встав, занялся отделом. Теперь у меня полчаса, пока не поднимется тревога. Все замеры лаборанта занимали примерно это время. Так что, быстро осмотрев столик, я взял шнур от прибора и, отсоединив его, накинул удавку на второго охранника. Первый затих, хотя мелкая дрожь по телу ранее пробегала, но пульса нет, я проверил. Второй тоже задергался, помычал, но руками не шевелил. Видимо, хорошо я его ногами приложил. Не очнулся. Тут лаборант застонал и зашевелился. К счастью, охранника я уже додушил, Так что, прыгнув на спину лаборанту, накинул удавку и стал душить и его тоже. Минуты две борьбы, я даже удивился продолжительности, пока не затих. Еще раз проверив, убедился, что все трое мертвы. Теперь по одежде. Ничего мне по размеру не подходило. Однако ботинки на высокой шнуровке у одного охранника были вполне впору. Всего на размер больше, 42 где-то. Также я позаимствовал штаны со множеством карманов у бывшего хозяина. Кишечник не освободился, как у двух других, поэтому и снял. Ремень застегнул с рацией, дубинкой, шокером и наручниками. Форма охраны черная, мешковатая, военизированная, с надписями на спине и на груди. Дальше надел куртку, утонув в ней, кепку на голову и, осмотрев себя, вздохнул. За охранника меня не принять даже издалека. В коридоре камеры наблюдения Так что о побеге узнают быстро. Я согнал складки назад, сунул сзади за ремень второй шокер, они в виде пистолетов были. И как я понял, выстреливали контакты на проводах и били противника током. Кстати, тут регулятор был, я поставил на максимальную мощность у обоих. После этого ключом целая связка на ремне у одного была. Открыл дверь камеры. Она изнутри запирается, что охранники и делали, запустив лаборанта. Ну и выйдя наружу, запер дверь и уверенным шагом Направился прочь от исследовательского корпуса. Охранники всегда с этой стороны подходили. Значит и комната, где сидит тот, кто наблюдает за картинками от камер наблюдения, тоже где-то тут. Пока все было тихо. Полный разворот плеч. козырек бейсболки скрывает лицо. шагая уверенно. Подойдя к решетке, я открыл замок, закрыл решетчатую дверь, заперев ее. Сразу вторую такую же дверь открыл и закрыл за собой и направился дальше по коридору, повернув за угол. Тут уже нормальные двери были. В этом месте бывать мне не доводилось. Блок содержания и камеры с пациентами остались за спиной, а тут, видимо, служебные помещения. А на стене план эвакуации висел с отмеченными помещениями. Что интересно, камер содержания на нем нет. Те места отмечены как подсобные помещения. Мелька углянув на них, отчитав три двери справа по ходу движения, подошел и потянул за ручку. Закрыто. Тогда я постучался. К моему удивлению, раздался щелчок, потянул, и дверь открылась. Входя в комнату, доставая оба шокера, я уже понял, почему тревоги еще нет. Охранник, что должен был наблюдать за мониторами, сидел к ним спиной и ржал от шуток еще одного охранника, сидевшего на диване. А всего в помещении их трое было. И наблюдатель, тот, что на диване, и в открытой двери в соседнее помещение стоял и вытирал руки, трепеща еще один. Выстрелил я в этих двоих: того, что в дверях, и в наблюдателя. Первый мог запереться в помещении, не достать, а рядом со вторым кнопка тревоги. Так что использовав шокеры, те тряслись от ударов тока. Я отшвырнул их и выхватил дубинку, ударил по ногам тому, что ранее сидел на диване. Тот уже вскочил, доставая свое оружие. К моему удивлению, из кобуры показалась берета, а не шокер. Действовал я быстро. Удар по ногам, а потом под с крик охранника: "Это болезненно!" так резиновой дубинкой по коленям и по затылку. Тот повалился на пол замертво. Пока те двое дергались, я подскочил к третьему. Забрал из рук берету, проверил оружие боевое, не резиновые пули. Бывший хозяин успел привести пистолет к бою, что и дало мне время. Сменил на ремне кобуру шокера на ту, что для береты, перекинул три чехла с магазинами для нее. После этого стал обыскивать охранников. Деньги и мелочевка. Заглянул в открытую дверь. В помещении только две двери было. коридор и соседнюю комнату, которая оказалась арсеналом. Теперь понятно, почему первый охранник руки вытирал. Он тут чистил оружие. На столе лежал автомат MP5. Незваных гостей я не опасался. Дверь запиралась автоматически и открыть ее мог только охранник за пультом. Что, кстати, тот и сделал, впуская меня. Думаю, он мельком глянул на монитор, увидел в форме своего и впустил. А может, и не смотрел. Тут, конечно, все строго, но не тюрьма. Хотя, на мой взгляд, тут даже хуже. Я скинул куртку. Наблюдатель был в и его униформа мне подошла. Тоже слегка великовато, но гораздо лучше. Далее я окопался в арсенале. Набивал магазины к пистолет-пулемётам, укладывал в подсумки. На себя подсумки и ремненную систему накинул, на бедро кобуру с Глоком. Хороший пистолет, он мне нравился. На другом бедре нож. Именно с помощью него я глотки всем троим охранникам и перерезал Неплохо вооружился, только на мой взгляд, арсенал слабоват. Двадцать автоматов и столько же пистолетов. Для пациентов пойдет, но не для обороны. Снарядил я два десятка магазинов, большую часть по многочисленным карманам распихал. Прихватил пять автоматов и покинув комнату охраны, у наблюдателя я забрал чип, чтобы открыть дверь снаружи, карточка такая. Побежал обратно. Открыл две решетчатые двери, не запирая их, и стал открывать камеры. Начал с камеры Федора. Она не сначала, но хотел начать с него. Кстати, я был серьезно так подготовлен. На голове каска, думаю, кевлар, легкая. В комплекте с ней шел набор ночного видения. Я дожил в других жизнях до этих времен и интересовался подобными девайсами. Сейчас он отключен, но пригодится, если выключат цвет. Бронежилет, разгрузка со множеством карманов, гарнитура к рации. Все в черном цвете. В общем, смотрелся как настоящий спецназовец. Думаю, именно поэтому, когда я открыл дверь, распахнув ее, и стоял в дверях с автоматом наготове, местный Федор вытаращил на меня глаза, лежа на койке. Меня Матвеем зовут, негромко сказал я. Я подопытный, из другой камеры, убил лаборанта и пять охранников, скрыл арсенал. Ты не против прогуляться к ученым и вернуть им все причитающееся? Тот оскалился такой жуткой и злобной беззубой улыбкой, что даже я вздрогнул. В глазах поискалась настоящая злоба и ненависть. Однако возраст стал осторожно и пошаркал ко мне. Когда я отдал ему один из пистолет-пулеметов, тот вцепился в него, как утопающий за соломинку, с надеждой и отчаянием. Передав также пару запасных магазинов и ключи другого охранника, запасной комплект, велел открывать остальные камеры. Он справа от своей, я слева. Каждому, кто находился в камерах, они с обеих сторон были. Всего 32 пустых не было. Сообщали, что готовимся к побегу. К сожалению, набрать боеспособных, считая меня содром, удалось девять человек. Остальные старики, женщины и дети. Тревоги пока не было, хотя те полчаса, которые лаборант должен потратить, прошли. А ведь его ждут, чтобы сравнить данные с прошлыми днями. Все мы отправились в комнату охранника-наблюдателя. Большая часть вооружилась там из арсенала: разгрузки, каски, бронежилеты, рации. Я настроил рации на одну волну. Тут с шифровальными платами были И мы направились к исследовательскому центру. Нас было 11. Две женщины, вооружившись, присоединились к нам, молодые и отчаянные. Схему лаборатории, включая исследовательский корпус, мы уже изучили через камеры и компьютер, что было у наблюдателя. Добравшись до места, шедший впереди парень, бывший омоновец из Вильнюса, принявший сейчас командование, пристрелил охранника на входе, использовал Glock с глушителем. Несколько таких пистолетов в кейсах нашлось в арсенале, в ящиках, шкафов. Там же рюкзаки однодневки того же цвета, что и форма. Я рюкзак прибрал, как и два кейса с пистолетами, патронов отсыпал доверху. Берету убрал в рюкзак. Да, в кармашках разгрузки оставил две светошумовые гранаты и еще шесть в рюкзаке. Также приметил зарядное устройство к рациям. Штук пять на зарядке было. Взял одно адаптированное устройство, заряжаемое от сети или гнезда питания в машине. То есть возвращаться в арсенал я не планировал. Сразу ноги сделаю. Хотя пленных выведем не без этого. Один из пленников освобождал охранника от униформы. Никому в синих костюмах ходить не хотелось, а у того его размер был. А остальные четверо в черной форме в масках уверенно прошли по коридору к концу корпуса. Учёные-генетики на нас удивленно смотрели. Трое встретились по дороге, однако ничего, дошли до поста. Именно тут был выход. и ОМОНовец пристрелил охранника уже здесь. Тот, кстати, был вооружен пистолетом и помповым ружьем. Вот это интересно. В арсенале их не было, хотя пустая стойка имелась. Да и патроны были двенадцатого калибра. Дальше действовали так. Трое от выхода начали зачищать помещение, но не захватывая медиков и ученых, а уничтожая их. Автоматы за спину, в руках пистолеты, работали тихо. Окон нет, помещения подвальные, так что оружие с глушителями было нам в помощь. Другие по сигналу, рации нам помогали начали работать с другой стороны, двигаясь навстречу. Я же сел на место убитого охранника. Тут было три монитора, на них картинки с камер, что находились снаружи. Шесть камер на экране разделены на квадратики. Я видел заснеженный двор, заставленный легковыми машинами, несколько микроавтобусов и два санитарных. Будку охранника у ворот, там он и маячил. Ворота мощные, в бок уходят. В общем, в зачистке мне поучаствовать не дали. Старший, что взял командование на себя, Довольно жестко указал мне на мое место держать выход во двор. Парни, под столами смотрите, эти крысы могут там прятаться. Мой совет, что я дал в эфире, помог. Троих нашли и застрелили. Хотя мне тоже повезло. из подсобки выскочили двое, я их и пристрелил, тоже из пистолета. Если уж работаем тихо, так тихо. Судя по растрепанному виду и наспех надетой одежде, те там явно не перекусывали. Спаривались, видимо. Ладно, хоть разнополые были. А то знаю я американцев. Парня я впервые вижу, а вот девушка знакома, кажется, тоже ученый генетик Год как тут работает. Зачистка заняла шесть минут. Почти три десятка мы уничтожили. Разные ученые и их помощники. Повезло, день рабочий, все на рабочих местах были. Пациенты разгромили лаборатории к чертям, вымещая злобу. Разбивали все, что видели. Дальше пока двое убежали привести остальных из арсенала, я передал пост ОМОНовцу. Вот картинки С камер стал внимательно изучать, а сам направился к помещению, что находилось рядом. Это была раздевалка, где работники переодевались в униформу. Оно уже проверено было. Кстати, второй выход был у другого крыла, где арсенал находился. Там же Морг, поэтому решили прорываться тут. Ты куда? Тут же отреагировал Амонович. Мы вообще все на нервах были, адреналин зашкаливал, так что резкий окрик заставил меня вздрогнуть. Однако, остановившись и обернувшись, я сообщил Тут раздевалка, одежда гражданская, деньги, ключи от машин. Я лично собираюсь свалить из Литвы и средства мне нужны. Да и спасенных я бросать не намерен. Например, деда Федора я доставлю к его семье, это мой долг. Надеюсь, у другие также поступят и возьмут на себя труд вернуть пострадавших родственникам, если они у них есть. Добро. Омоновец передал пост Федору, тот устало сел в кресло, и с остальными мы прошли в раздевалку. Стали вскрывать шкафчики, они не запирались, осматривать одежду, отбирать по размеру. Я с ходу приметил в одном из шкафчиков большую спортивную сумку с известным логотипом фирмы, изготавливавшей разную одежду и спортивные аксессуары. Достал ее, вытряхнул содержимое: спортивный костюм, пропахший потом, влажное полотенце, кроссовки в целлофановом пакете. В общем, ожидаемо, кто-то пробежками любил заниматься. В эту сумку я и стал складывать вещи. нашёл зимние кроссовки по размеру 41, сложил. Туфли должны Федору подойти. Костюм для него и пальто со шляпой. Все же на улице зима. Я посмотрел дату на мобильники одного из убитых 5 декабря 2013 года. Сами мобильники не брал, опасался, что отследят по ним. Для себя взял джинсы, рубаху и зимнюю пуховую куртку. При этом обхлопывал всю одежду в поисках находок. Деньги убирал в отдельный кармашек. Нашел ключ от автомобиля с брелоком сигнализации, на котором была эмблема Мерседеса. Я на стоянке видел микроавтобус этой марки с затонированными стеклами. Надеюсь, ключ от него. Так что прибрал в карман. Тут и другие подошли, тоже собирать начали, да сразу переодеваться. Для всех хватало. Дальше, пока те готовились, я вышел из раздевалки и передал одежду Федору. Тот, не стесняясь, разделся до нога и стал одеваться в приготовленную одежду. Я также поступил А униформу убрал в сумку, как и оружие. В рюкзак каску и бронежилет тоже. Да все. Деньги по карманам, за пояс пистолет, в кармане электронный ключ от машины. Дальше двое в форме вышли и ликвидировали охранника в будке. Один зашел в будку, стал искать, как открыть ворота, а ОМОНовец, собрав нас во дворе, сказал: "Грузимся в эти две машины и прорываемся к границе с Россией. Кто не с нами, уходит самостоятельно". Причину такого решения я понимал. Омоновец офицер, он скачал все, что можно с компьютеров, и двое, что разбирались в них, помогли ему с этим. И Ему еще нужны были живые свидетели. Так что те грузились в два микроавтобуса, а мы с Федором, который решил ехать со мной, скрепя снегом подошли к внедорожнику. К сожалению, когда я проверял пульт автосигнализации, пискнул не нужный мне автомобиль, а этот небольшой трехдверный внедорожник серебристого цвета. Сумку я закинул в багажник и устроившись за рулем, вставил и провернул ключ. Машина промерзла, все же зима, декабрь. Однако движок заторохтел сразу, похоже, дизель. Включив отопление, тот климат-контроль был. Я остронул машину с места и выехав следом за микроавтобусами наружу, покатил не за ними, а свернул в другую сторону. Кстати, помповое ружье с поста я забрал. К нему всего десяток патронов с скортеча был в подсумке. Что там увидел? Спросил Федор, крепко держа автомат, что лежал на коленях. У меня автомат между сиденьем и дверцей был, ружье с сумкой в багажнике. Сам я оборачивался, пока мы отъезжали от центра. Там пожар разгорался. Вывеска была, представляешь, они и не прятались. Так и написано, что исследовательская лаборатория. Твари. Это да. Кстати, что это за город? Улочки узкие, старый город, но не узнаю. Я тоже. Похоже, мы в центр едем. Вон ратушу видно. Там и узнаем. Несколько нервно крутя головой, ответил Федор. Я его понимал. Столько лет провести в камерах, а тут открытое небо, в смысле, затянутое низковисевшими облаками, похоже, вот-вот снег пойдет. Люди вокруг, яркие вывески реклам. Ему нужно адаптироваться. Да и здоровье его меня беспокоило. А ну как сердце откажет? Нет, мы палкиные такие, Все выдержим. Точно. Я остановился, при этом скрывая лицо, и Фёдор со своей стороны поинтересовался у проходившей мимо женщины, что это за город. Оказалось, у тонна До границы меньше ста километров», — сообщил Фёдор. Быстро доедем. Быстро, согласился я. Только у меня тут дела есть, отомстить той твари, из-за которой я к американцам в лабораторию попал. Хм. У меня тоже должок остался, задумался тот. В Вильнюсе живет гад. То есть двадцать лет назад жил, но вот где не знаю. Можно уточнить у начальника тюрьмы, где я сидел раньше. Он должен знать. Тот в деревушке живет, а та рядом с тюрьмой, где меня содержали. По пути будет. — Найдем, — обнадежил я. Займемся твоим долгом. Потом я передам тебя родственникам. Есть они, сыновья. Вот им и займусь своим должком. Хорошо. У книжного магазина я остановился, купил автомобильный атлас Литвы, и, ориентируясь по нему, покинул городок и по шоссе покатил в сторону Вильнюса. Через 40 километров в стороне от трассы показались стены тюрьмы в прошлом замка. Свернули на повороте. Там и заехали в деревушку. Федор вышел вместе со мной. Поспрашивав у прохожих, узнали, что у тюрьмы новый начальник, а прошлый вышел на пенсию, проживая тут же в своем доме с женой. Навестили их, убили обоих, но нужный адрес узнали. Вернувшись на трассу, поехали дальше к столице. От транспорта нужно было избавиться. Я пока думал как. В машине я нашел документы, записано она за американцем, но номера местные. Был бы его паспорт, без проблем продали бы на авторынке столицы. А так придется бросить. Жаль, деньги бы не помешали. По карманам я собрал мелочевку. Американцы на картах все держат. На пару дней нам хватит, а дальше придется искать средства. А пока ехали и перекусывали, купили сэндвичи на бензоколонке, и я полный бак залил. Общались. Федор описывал мне ту гниду, которая его в тюрьме гнобила, из-за которой он и стал живым мертвецом. Официально старик мертв, и еще нужно доказать сыновьям, что он жив. Они ведь официальной версии верили. До Вильнюса доехали благополучно. Желтая зимняя куртка придавала мне массивности, и со стороны оказался вполне взрослым. Хотя было жарко, пришлось убавить температуру в машине. Въехав в город, я покрутился по улочкам и доехав до магазина, где продавали мобильные телефоны и сим-карты, припарковался на свободном месте. Оставил Фиора в машине и прошел в магазин. Дальше все просто. Дал сверху 100-долларовую купюру, она одна нашлась среди тех денег, что я нашел, остальные евро. И сотрудник продал мне два телефона и две сим-карты, зарегистрированные на левого человека. Роуминг подключен. Я сразу по 20 евро на счета положил. Долго пользоваться ими я не планировал. Автозарядку взял. Телефоны простенькие, одинаковые. Дмитриев аптеку рядом купил сердечные лекарства для Федора. Вернувшись в машину, поставил одну мобилу на зарядку. Сим-карты уже внутри телефонов были и протянул другую трубку Федору. Телефоны сыновей я не помню, вздохнув, признался тот. Ничего, найдем. А теперь показывай адрес своего недруга. Я и сам его помнил смутно, столько времени прошло для меня. Но Федор вел довольно уверенно, хотя постоянно говорил, что город сильно изменился, много новых построек, многоэтажных домов. По пути мы остановились у небольшого рынка, где, заперев машину, прогулялись. Одежда на голое тело это некомфортно, так что приобрели по два комплекта утепленного нательного белья. И еще сумку спортивную для Федора, а то ему вещи хранить было негде. Припасов купили долгого хранения, целый пакет. Потом по очереди на заднем сиденье машины переоделись. Тонировка никто не видел. Стало гораздо лучше. Уже стемнело, вечер, но найти нужный дом смогли. Небольшой дом сталинской постройки с одним подъездом. Консьержа не было. В подъезд мы смогли пройти за одним из местных жильцов. Дальше подошли к нужной квартире на втором этаже, и я позвонил. За спинами мы прятали пистолеты с глушителями. "Кто там?" услышали мы из-за двери. Я назвал нужного человека, и дверь, щёлкнув замками, отворилась. "Вам нужен отец?" спросил парень лет тринадцати. Я тут же ударил его ногой в грудь, отчего тот улетел вглубь прихожей и пустил дальше Федора. Знаю, что и я имею полное право карать, но тут его месть Он войдя, выстрелил дважды в грудь лежавшему парню и направился дальше, заглядывая в комнаты и стреляя. Я страховал его на лестничной площадке. Он нашел нашего знакомца, слышалось бормотание из комнаты, потом два хлопка, и тот вернулся. Мы спустились вниз, вышли на улицу. Машина стояла на парковке ближайшего супермаркета, и сев в машину покатили к выезду из города. А Федор все молчал, находясь в мыслях где-то далеко. Так тяжело было. спросил я, на ходу доставая лекарства и посоветовав положить таблетку под язык. А? Очнулся тот, потом тряхнул головой. Нет, в доме дети были, не смог я их. Хозяина, жену его, невестку и сына убил, а внуков не смог, рука не поднялась. У каждого человека есть тот предел, та черта, которую переступать нельзя. У меня это убийство детей. Ты молодец, дед. — Да что ты понимаешь, парень, вздохнул тот. Я себе поклялся, что изведу это семя, если смогу, а мог и не сделал. Да, тут дело сложное, хотя идея есть. Ты вот что, передай внукам или детям, чтобы дождались, когда те станут взрослыми. Сам-то ты точно не доживешь. и пусть закончат начатое. Хм. Я подумаю. Спасибо за идею. Всегда, пожалуйста. Кстати, за нами полицейская машина с проблесковыми маячками едет. Похоже, я скорость превысил отвлекся. Ну вот, просят остановиться. «Отобьемся», — уверенно сообщил Федор, поглаживая автомат. "Тоже так думаю. Трасса ночная, но машин хватает. Хотелось бы без свидетелей обойтись", сказал я, притормаживая и съезжая на обочину. Тут грейдеры ходили, она очищена от снега. Причмокнув, тот еще гонял под языком таблетку, никак рассосать не мог. Федор сказал: "Давай сначала ты выйдешь, потом я поддержу тебя". "Не стоит, я их в зеркало заднего вида вижу". стали за нами, вышли оба. Сам справлюсь. Хорошо. Я вышел из машины и, держа пистолет за спиной, как только мимо пролетела фура, резко выхватил оружие и выстрелил сначала по одному. Второй шустрый перекатом успел уйти в сторону, но тут все открыто, а от пули не убежишь. Быстро все произошло. Первый лишь вопрос успел какой-то на литовском задать и все. Я проверил оба тела, забрал оружие у второго из руки. Он его выхватить успел. но не привести к бою. Это оказались такие же Glock 17, как и у меня. Снял ремни с рациями, наручниками, и запасными магазинами, убрал в багажник. В полицейской машине выключил проблесковые маячки, обыскал, забрал зарядное устройство от рации, сломал прибор, что вел запись по ходу движения машины. После этого вернулся в свой внедорожник, и мы погнали дальше. В полночь, смогли, объехав пограничный пост прямо по целине, проехать границу и уйти от латвийских пограничников. отча пересечение границы те явно доложили и погнали дальше уже по Латвии, а не по Литве. От машины избавляться нужно. Засвечено и в Литве, и тут, сказал я, сворачивая на проселочную дорогу. Наверняка план перехвата объявили. Найдут машину быстро. Значит, избавимся. Хорошо. Сейчас до трассы доедем, там я вас высажу с вещами, отгоню машину и будем ловить попутку или автобус. Должны же тут рейсовые автобусы проходить. Добро. Так мы и сделали. Я высадил деда на обочине, а сам отогнал машину в сторону. Тут по карте автодорог речка рядом. Я спустился на лед и стал монтировкой рубить его под передком. Удалось прорубить. и, хрустнув, машина колесами провалилась в воду. Только тонуть не спешила, пришлось рубить крепкий лед дальше. Полчаса работы, и машина булькая стала уходить под воду. Я открыл окна, чтобы облегчить это дело. Надеюсь, глубины хватит. Перехватив монтировку с собой, мало ли пригодится, я побежал обратно. Как раз успел. Федор остановил автобус, и вещи уже грузили в багажный отсек. Подбежав, я оплатил два билета до Риги, и мы, устроившись на свободных местах, покатили дальше. Устали оба так, что забылись в тревожном сне, а через два часа нас разбудили. Приехали. Там сошли на автовокзале. Автобус был международный, ехал из Польши. Как я понял, водитель подколымил. Угружённые сумками, мы отправились на поиски гостиницы. Нашли ее в порту, сняли двухместный номер, чуть доплатив портье, чтобы не спрашивал документы. Дальше душ и спать. Оружие, если что, под рукой. Утром, позавтракав в кафе, я заказал яичницу с колбасой и стакан молока, а Федор зеркально повторил мой заказ. Мы вернулись в номер. Там Федор и спросил, что делать будем. Честно сказать, твоей смекалка я доволен. Рад за нашу молодежь. Не за всех те, кто развалил нашу страну, ничего, кроме ненависти не вызывают. Но ты не такой. Ты заставляешь гордиться собой. Спасибо. Что касается планов, то я договорился с Парче, что воспользуюсь его компьютером. поищу адреса и телефоны ваших сыновей. Вы мне их контакты дайте, я все сделаю. Все действительно удалось. И телефоны найти, пусть и рабочий и младшего сына и созвониться, и договориться, что старший сын приедет и заберет отца. Убедить их, что отец у них жив. удалось не сразу, но рассказы об их детстве помогли, наконец поверили. Кстати, по телевидению показывали скандал. Наши освобожденные прорвались через границу в Белоруссию, попали в руки КГБ, а там быстро слили информацию на телевидение, чтобы американцы не заметили следы. Дальше бывшие подопытные давали интервью. Россия в травлю Литвы и США тоже включилась. Доказательств хватало, чтобы поднять такой шум. О том, что он тоже через все это прошел, сыновьям сообщил сам Федор. Как они перевезут отца через границу, я тогда не знал. Узнал только через неделю. Мы уже покинули гостиницу, сняли квартирку, там нас и нашли оба сына. Оказалось, мотодельтаплан будет ждать у границы, на нем и перевезут воздухом, А сыновья остановия позагранпастартам, границу пересекут. Так что мы обнялись, прощаясь, и они отбыли. Я так и не сказал Федору, кто я. Не хотелось, тот и так глотал сердечные пачками. Сам я следующей же ночью, угнав машину покатил обратно в Литву. Есть дело. Хочу ограбить там банк. Пусть Литва заплатит за все то, что со мной происходило в родном теле, а потом отправлюсь в какую-нибудь страну. Белоруссия нравится, а может на Украину рвану, буду бандеровцев убивать. Вполне нравится идея. Устроись в западных областях, там они не скрываются. Вон даже на гербе тризубец. И буду душу отводить. Неужели не найдутся нормальные люди, что достанут пулемет, И когда начнется очередной марш нацистов или эсэсовцев, расстреляют их, уничтожив как можно больше. Неужели не осталось настоящих людей? Похоже, кроме меня и не осталось. Пока же я хочу вернуться в тот городок, где находилась лаборатория, покрутиться вокруг. Мало ли, вдруг из-за этой шумихи появится кто-то из руководителей. Прихвачу его, выясню, кому это учреждение принадлежало, и начну проводить акты уничтожения хозяев. Машина была внедорожной, старый УАЗик. Я пересёк границу. Тут ее вообще слабо охраняли. Это нам с Фёдором просто не повезло на патруль наткнуться. И выехав на трассу, покатил дальше, пока не доехал за остаток ночи до нужного городка. Там бросил машину на окраине, смог снять квартирку у пожилой русскоговорящей женщины. Кстати, на последние деньги снял, за неделю уплатил. Я в Риге гардероб сменил, все по размеру купил. Да и вообще отрад хватало. Это Федор отправился в Россию с родными, а мне тут еще работать. Так что добыча средств уже стояла на первом месте. Разложил вещи и продукты, которые мы купили с Федором в Вильнюсе, но так и не использовали, питаясь по кафешкам. Дня на три хватит. Поужинал, хотя снаружи уже давно рассвело, и заперев квартиру, вышел на улицу. Тут пурга началась, видимость не больше пяти метров. Неплохо скроет меня. Карта города при мне, так что сориентировавшись, добрался до района, где была лаборатория. Здание сгорело, Но там до сих пор все было перекрыто. Стояли полицейские-оградители, ленты натянуты. Ко мне выскочил полицейский, который грелся сидя в машине, и сообщил, что дальше запретная зона, мол, работают полицейские эксперты и специалисты из Интерпола. Покивав и извинившись, я отошел и направился прочь. Мне нужен начальник полиции города. Если от кого я и получу нужные сведения, то только от него. Умело задавая правильные вопросы прохожим, Я вскоре добрался до особняка, что принадлежал главному полицейскому в городе. Опросил семерых. Двое меня послали, назвав москалем. Четверо не знали, а последний и сообщил, где он проживал. Вот и все. Отговаривался чепухой, где курьером представлялся, где дальним родственникам, чтобы не зацикливались на вопросах. Через соседей я перелез через забор и добежав до входа в особняк, осмотревшись, попытался открыть дверь. Заперта. Я перебрался к черному входу. И попробовал там, тоже закрыто. Ладно, подождем. Ждать пришлось почти час, пока дверь черного входа не щелкнула замком и не стала открываться. Вышла женщина в форме прислуги, и накинутая сверху зимней куртки. В руках черный мусорный полиэтиленовый пакет. Камеры наблюдения у особняка были, держали внешний периметр под контролем. Однако фургоя и соседский забор позволили мне оказаться на территории, оставаясь незамеченным. Подскочив к женщине сзади, я вырубил ее, ударив рукояткой пистолета по затылку. Капюшон не спас ее, и она молча повалилась. Проверив пульс, я подхватил женщину под мышки и волоком потащил обратно к двери. За дверью был небольшой коридор, а дальше, видимо, кухня. Запахи очень ароматные доносились. Проверив пару соседних помещений, я нашел пустую кладовку для хозяйственного инвентаря и затащил женщину внутрь, скотчем, что нашел тут же, замотал ей руки и ноги. Также кусок ленты на губы, чтобы не подала голос. Дверь я запер, брошенный мешок снаружи остался, но меня это не волновало. Я разделся, снял верхнюю одежду, оставив её в другой комнате. Тут припасы были складированы на полках и никого. Ну и поправив маску на голове, ту самую с прорезями, бронежилет был на груди, разгрузка с магазинами, автомат на плече, но главное пистолет с глушителем. Дальше я пробежался и вырубив горничную, что убиралось в спальне. тоже связал ее скотчем. Потом и хозяйку. Больше в доме никого не было. Только снаружи у ворот находилась будка с охранником. Тот отслеживал ситуацию с помощью камер видеонаблюдения. Убедившись, что в особняке больше никого нет, я посетил и будку. Охранника убил. Сидел тот уж больно неудобно для меня. Пришлось дистанционно с ним расправляться. После этого, сложив в найденную сумку патроны, и короченное помповое ружье, рацию, зарядник, в общем, все ценное, я вернулся в дом. и приведя хозяйку в чувство, стал допрашивать. Она быстро выдала код к сейфу в кабинете хозяина, даже не ударил ни разу. Очень испугана была. В сейфе, кроме множества документов, было тысяч долларов в пачках. Видимо, хозяин за что-то недавно получил, может, аванс. Еще тысяч пять евро. Прибрал все. Пистолет старый Макаров на почти сотня патронов к нему и два запасных магазина. Потом вскрыл оружейный сейф. Сигнализации тут не было. Я проверил И стал набивать сумку патронами. Тут даже АКС был. Забрал его, а также нарезной карабин с оптическим прицелом, патроны под сумки. В другую сумку сложил припасы, найденные в холодильнике и кладовке. Обе сумки отнес в будку охранника. Ну и сбросив его тело с сиденья, занял освободившееся место, положил ноги на стол и стал ожидать приезда хозяина особняка, поглядывая на мониторы. Тот, как сообщила хозяйка, на взводе постоянно был. Все же такие события международного уровня происходят. Шум в телеэфире и интернете и не думал стихать. Но к обеду обещал быть. К двенадцати действительно подъехала служебная машина. Ее покинул полный мужчина в форме, прошел через калитку, которую я открыл, и тут же закрыл с пульта дистанционно. Покинув будку, и ткнув мужчину стволом пистолета в спину, я сказал по-английски: "Добрый день, мистер главный полицейский. Доставайте оружие и без шуток". Тот достал из скрытой кобуры на поясе небольшой пистолет. Это оказался хорошо знакомый Вальтер скрытого ношения. Передал мне, и мы молча дошли до особняка по тропинке, которую почти замело. "Моя жена, она жива?" наконец спросил он, когда мы оказались в доме. Кстати, пахло немного пригорелым с кухней. Я сложал, не сразу плиту выключил. Вот и сгорело что-то. "Жива, пока". Дальше забрал у него телефон и другие средства связи. Аж три телефона было и небольшой планшет. забрал запасной магазин к пистолету, обыскал. Руки сзади перед этим скотчем связал, и мы прошли в его кабинет. Дальше описывать не буду, но ломал я его жестко. Не раз дикий крик боли разносился по комнатам особняка. Не зря ломал, многое узнал. И да, это он прикрывал лабораторию со своей стороны, находясь на зарплате у американцев. Ну и где находится его куратор, тоже сообщил. Он к нему каждый день ездил с докладами по ситуации в городе, как на работу. тысяч долларов, тот получил не от них. Это местные предприниматели скинулись. Взятка. А деньги от американцев он получал на счёт в Цюрихе. Кстати, номерной, деньги сможет получить тот, кто знает код. Естественно, я его получил. Был записан в блокноте, что хранился в сейфе. Ранее я на него внимания не обратил, а тут забрал. Теперь точно пригодится. Пристрелив главного полицейского, в особняке я с допросом задержался на полчаса, мне этого времени хватило. Прихватил сумки из будки охранника и покинув территорию, направился прочь от дома. Отойдя к соседнему кварталу, по мобильному вызвал на адрес первого попавшегося дома такси и сделал вид, что вышел с территории, сложив вещи в багажник, покатил к дому, рядом с которым я снимал квартиру. Следы путал. Там пешком дошел до нужного многоквартирного дома, сумки положил в шкаф в спальне и не раздеваясь, снова покинул квартиру. Мне нельзя время терять, несмотря на усталость. Направился к отелю, где снимал номер нужный мне господин. Кстати, звали его мистер Гольдштейн. По пути заглянув в продовольственный магазин, купил банку энергетика, а то сплю на ходу. Вторые сутки к концу подходят, сколько я не спал. Кстати, энергетик заметно помог. Понимаю, что вредно, но надо. Добравшись до отеля, я прошел внутрь. На меня никто не обращал внимания, хотя для городка он единственный такого уровня. Поднявшись на второй этаж, какой номер я знал, постучался Кто там? на английском спросили из-за двери. Глазка тут не было. Ответил я на русском. Извините, не понимаю. Я курьер. Меня просил передавать вам пакет главный полицейский Утэны. Тут щелкнул замок, и когда дверь открылась, я резко ударил хозяина номера ботинком в живот, отчего он отлетел назад. Я и свой вес в удар вложил, так что сильный получился. Влетев в номер и захлопнув дверь за собой, к счастью коридор был пустый, обошлось без свидетелей, я тут же стал стрелять. Постоялец в номере был не один, за столом сидели еще двое. Они вскочили, но получив по паре пуль в грудь, упали на пол. Я же, подскочив к хозяину, вырубил его электрошокером контактного действия. Трофей из дома начальника местной полиции, дальше обыскал соседнее помещения, спальню и санузел и связал скотчем пленного. После этого занялся обыском номера. Дверь, кстати, я запер. Находок было немало. Например, в чемодане постояльца было тысяч евро и примерно столько же долларов. Скорее всего, наличка для подкупа. Один из гостей имел удостоверение агента ЦРУ, у второго обычные документы, оба американцы. Оружие, пистолет Glock, был только у ЦРУшника. Все трофеи, включая мелочевку по карманам, я прибрал. У меня рюкзачок с собой был, подростковый, за спиной висел. В него все и прибрал. дальше привел бульштейна в чувство и стал допрашивать. Да, прямо в номере. Только затыкал, чтобы не орал. Не скажу, что он особо крепкий был, но повозиться пришлось. Всю полученную информацию я записывал в блокнот. Потом пристрелил постояльца и покинув номер, спокойно вышел на улицу и пешком, проверяя нет ли слежки, добрался до автостоянки. Я ее заранее приметил. Угнал старые жигули девятой модели. Более современные машины я вряд ли смог бы угнать, а тут отвёрткой всё сделал. Добрался на машине до квартиры, там перенес вещи в машину и покинув городок, отправился в Вильнюс. Добрался до столицы Литвы и подъехал к нужному дому. Я по телефону смог забронировать аренду квартиры. Заселился, уплатив за неделю, машину отогнал подальше, бросив на стоянке у гипермаркета. Принял душ, и вскоре забылся беспокойным, но на удивление крепким сном. Ажиотаж из-за убийства главного полицейского и тех троих в отеле поднялся серьезный. По телеканалам Литвы только об этом и трубили. Все перекрыто, проверяют на каждом шагу. Но меня это не волновало. Все это было в Утюне, а я находился в Вильнюсе. Тут спокойно было, хотя полицейских патрулей раза в два больше стало. Сам я неделю жил на квартире, разрабатывал план, как покинуть Литву. В принципе, он готов. У меня три большие плотно набитые сумки, рюкзак и чемодан. Со всем этим багажом нужно покинуть эту не самую приятную страну. Я собирался угнать легкий одномоторный самолет с частного аэродрома. Вот и подготавливался. Параллельно размышлял, что будут делать дальше. Допрос куратора по делу об уничтожении лаборатории дал немало пищи для размышлений. Лаборатория принадлежала частной крупной фармацевтической компании, но выполняла заказ ЦРУ. Гольдштейн знал хозяев корпорации и куратора от ЦРУ. Кстати, это его я в номере и пристрелил. В общем, моя задача, которую я поставил сам себе, Уничтожить вместе с семьями всех четырех владельцев, директора корпорации и совет директоров в количестве 18 голов. Их всех поименно пленник не знал, но дал данные того, кто выдаст всю нужную информацию. Так что один из хозяев и был моей первой целью. Главное из Литвы убраться. Отмечу только, что тот, кто мне нужен, проживал в Шейцарии. У него особняк был в Альпах. Там этот человек и обитал, причем безвылазно, не любил людей, только семья с ним жила и прислуга. Беспокоила охрана. Очень уж та хороша, как режимный объект. Но ничего, я что-нибудь придумаю. Угнать самолет удалось без особых проблем. Это была классическая СС-172. У меня такие не раз бывали в прошлых жизнях. Дальность полёта 1200 километров. Небольшая, но убраться из Литвы вполне возможно. Я вырубил ночью охрану, шокер пригодился. Заправил машину, закинул вещи внутрь и, поднявшись в воздух ночью, полетел к границе Литвы и Польши. Прибор ночного видения отлично мне помогал. Пересек границу и летел, пока топливо не подошло к концу. До границы Польши и Чехии добрался благополучно, Пересек ее и тут же пошел на посадку. Все, топливо подошло к концу. Спрятал самолет удачно под лёд лесного озера, прорубил его топориком и утопил машину. Дальше сложил багаж на туристские санки, что купил в Вильнюсе, и отправился прочь. Тут до Праги меньше 50 километров было. Надеялся добраться Однако снегопад, начавшийся уже в десять часов утра, поставил крест на затеи. В туристском магазине я не только санки приобрел, но и хорошую двухместную палатку, коврики для утепления, надувной матрас и главное, спальный мешок. Все это развернул, на костре приготовил ужин, так как припасы с собой были, и вскоре, забравшись в палатку, уснул, завернувшись в отличный спальник. Верхнюю одежду и обувь снял, в шестине и носки на ногах не замерз, отлично выспался. А ведь снаружи было минус пятнадцать. Путь мой до небольшого городка Брих, в швейцарии у подножия Альп занял почти две недели. Знаете, они прошли не зря. Лаборатория, побег, а потом остальные дела прошли для меня так, как будто я был зрителем, сидящим у экрана телевизора, ноль эмоций. А тут путешествие, где автостопом, а где и на своих двоих, лыжи я тоже купил. Это дало мне то, что мне было так необходимо дух свободы. И пружина напряжения, скрученная до предела у меня в душе, наконец распрямилась. Как я упивался этой свободой, последнюю неделю пути, пока не добрался до места. После этого смог достать хозяина поместья с защищенных территорий. Я тяжело поломал его внука, сбив на угнанной машине, и когда тот примчался в больницу с двумя телохранителями, убил их, а этого говнюка увез к границе с Францией. Там и допросил. Долго, почти двое суток допрос шел. Умирал он страшно. Ведь именно эта тварь была инициатором подобных исследований. Жаль до да тех из его семьи, кто в поместье спрятался, не добраться. Главная информация по остальным есть, будем работать. Почти три года мне потребовалось, чтобы ликвидировать всех. Ох, как их охраняли, какие ловушки и засады на меня устраивали, когда поняли, кто моя цель. Однако свою задачу я выполнил. Всех хозяев корпорации их семьи, совет директоров, шестерых сотрудников ЦРУ я ликвидировал. Семьи ученых, работавших в лаборатории, я тоже навестил. Причем в интернете блог открыл, где я описывал, за что убивал конкретных людей, выкладывая фотографии или видеозаписи их ликвидации. Шуму это наделало не меньше, чем история с лабораторией и побегом подопытных. Да, с Федором я контакт держал, пока он не умер. Год назад я был на похоронах. Похоронили в Москве на Новодевичьем. Федору после того побега указом президента дали орден Героя России. Его удостоены были еще семеро из тех, кто в Россию вернулся. Однако, как я не скрывался, как бы ни действовал, меня все же вычислили. Помню, дорогу в Невазе, горевшую на обочине машину, откуда раздавались выстрелы рвущихся в огне патронов, и себя истекавшего кровью рядом в рытвине. Рядом автомат, в котором осталось с десяток патронов, пистолет с двумя магазинами и трупы врагов вокруг. Спецназ ФБР меня брал. Хотели живьем, и снайпер подстрелил руку и ногу. уже не смогу уйти. Я это понимал. Поэтому один патрон оставил для себя. Теперь зная, кто виноват, думаю, со второй попытки сделаю все куда лучше и с подстраховкой, чтобы меня не нашли, как это произошло сейчас. К слову, все деньги со счета начальника полиции Утены, что он хранил в Цюрихе, почти 3 миллиона евро, я передал защитникам Донбасса, им нужнее. Война на Украине стала для меня большим сюрпризом. Ранее никогда о подобном не слышал, хотя однажды до 2032 дожил. Но я не участвовал, своя цель имелась. Заметив движение, я выпустил по двум фигурам остатки магазина из автомата, сбив с ног одного спецназовца. Второй успел скрыться. И отшвырнув автомат, который верой и правдой служил мне все это время, достал пистолет и стал стрелять по подранкам, что стояли неподалёку, истекая кровью. Последний патрон, как и хотел, оставил себе, но не потребовалось. Снайпер, видимо, получил приказ от командиров, смог достать меня. Он находился вне зоны дальности моего оружия. Пуля попала в грудь. Бронежилет не удержал. И захлебываясь кровью, я пытался поднять пистолет и застрелиться. Там остался один патрон, и не смог, пока не навалилась темная мгла. Я был доволен, с десяток спецназовцев уничтожил. Уже неплохо. Но здравствуй, лаборатория и урода ученые.